Нередко зарубежных гостей в поездках по области сопровождают единомышленники из числа представителей экстремистских организаций, действующих в Крыму. Как правило, главной целью визита исламистских эмиссаров является Крым. Но и мусульман Николаевской области они не забывают проведать. Зачастую зарубежные эмиссары приезжают в регион к своей пастве, даже не останавливаясь в областном центре напрямую в города Вознесенск, Очаков и Южноукраинск. Среди этнических мусульман, постоянно проживающих в Николаевской области, есть азербайджанцы, турки, крымские и волжские татары, узбеки, таджики, чеченцы, ингуши, арабы и представители народов Дагестана, лезгины, даргинцы, кумыки, лакцы, цахуры и табасараны. Этнические мусульмане живут повсеместно в каждом районе области, Сейчас в Николаевской области проживает по разным подсчетам, от 15 до 20 тысяч мусульман. Этнический состав УМЫ за последние годы изменился. Значительно увеличилась доля турок, арабов и представителей Дагестана. В частности, за последние два года в области увеличилась численность выходцев из Египта и Сирии. По информации источников местной милиции, среди выходцев из этих двух арабских стран есть немало салафитов, приверженцев так называемого «чистого ислама». Среди проживающих в регионе арабов, узбеков и таджиков, немало тех, кто находится в разных странах в розыске за экстремистскую террористическую деятельность. Среди выходцев из Азербайджана также есть те, кому в родной стране грозит наказание за экстремистскую деятельность и выступление против конституционного строя Азербайджана. В Николаевской области ни для кого не секрет, что среди представителей местной азербайджанской диаспоры есть дельцы, которые за известную плату готовы помочь беженцам из мусульманских стран и документы выправить, и проблемы с местной милицией решить. Об этом прекрасно знают и те сотрудники милиции и спецслужб, которые не причастны и к коррупционным схемам по социализации мигрантов, и в личных беседах с экспертами-политологами и представителями СМИ они не скрывают тревоги, в связи с сложившейся в регионе ситуацией. Тем не менее, сделать они, по их словам, ничего не могут. Однако большую озабоченность правоохранителей вызывает тот факт, что среди мусульман значительно увеличилось число русских и украинцев. В городе вознесенский и его окрестностях недобрую славу имеет Амир, лидер местного ваххабитского джамаата, 35-летний Абдулла, которого в прошлой жизни до принятия ислама звали Алексеем. Однако еще до принятия ислама Алексей был известен под именем Белояр. Именно такую кличку ему дали в местной неоязыческой общине, активистом которой он был до недавнего времени. Известно, что на конференциях, которые проводят в разных городах Украины организация «Аль-Раид» – украинский филиал братьев-мусульман, охрана предприятий нередко доверяется Абдуле, вместе с другими братьями, возглавляемого им Джамаата. Известно, что среди адептов вахабитского Джамаата города Вознесенска, помимо самого Абдулы, имеются еще два бывших родновера. Ислам в радикальной форме они приняли, находясь в местах не столь отдаленных, за имущественные преступления. В последние годы одна из тенденций в религиозной жизни Украины русские и украинцы в колониях и тюрьмах принимают ислам, и становятся приверженцами радикальных течений данной религии. Так, лидер ваххаббитов города Южноукраинска, известный под именем Муса, в свое время принял ислам, отбывая срок в Азиаславской исправительной колонии. Именно под влиянием проповеди Мусы стал ваххабитом упоминаемый выше Абдулла Белаяр. К сожалению, опыт показывает, даже приняв мусульманскую религию от проповедников традиционного татарского или дагестанского ислама, Лица славянской национальности рано или поздно становятся приверженцами радикальных форм этой религии, членами хизб уттахрира, тахрира нуджулара или ваххабитского сообщества. Исламизация криминальной среды наблюдается и на воле за пределами тюрем и колоний. Наиболее ярко это проявляется на территории Крыма. В некоторых населенных пунктах члены организованных преступных группировок, практически поголовно стали приверженцами Хизб-Ут-Тахрира или ваххабизма. В значительно меньшей мере это характерно для Николаевской области. Однако на территории последней действует азербайджанская ОПГ, лидер которой, этнический азербайджанец, стал вахабитом после того, как, освободившись из российской зоны, к нему приехал его брат, за время отсидки превратившийся в исламского радикала. Несмотря на то, что данная ОПГ среди местных жителей считается азербайджанской, среди ее участников имеются и представители народов Дагестана, и русские, принявшие ислам. Именно исламизация славянского криминалитета вызывает большую озабоченность правоохранителей. Лидеры славянских ОПГ представляют интерес для проповедников радикал-исламизма прежде всего потому, что, как правило, имеют устоявшийся бизнес – не обязательно нелегальный, с помощью которого можно финансировать исламистскую ячейку. Лидеры криминальных сообществ после принятия ислама начинают набирать к себе на работу исключительно единоверцев. Определить точную религиозную принадлежность таких сообществ не всегда бывает возможно. Зачастую их участники придерживаются синкретической идеологии в которой салафитское учение причудливым образом смешано с учением Хизб-Ут-Тахрира. При этом свою принадлежность к исламу члены славянских ОПГ не афишируют. Так, в Николаеве есть автосервис, в котором работают исключительно славяне, ранее отбывшие различные сроки в местах лишения свободы и принявшие, кто на зоне, а кто уже на воле, ислам радикального толка. Принадлежит данный автосервис известному криминальному авторитету. За автозапчастями и другими расходниками работники данного автосервиса выезжают на оптовый склад, находящийся на территории Крыма. Этот оптовый склад примечательен тем, что на его территории находится офис Международной мусульманской организации, которая принимает участие в финансировании демократической оппозиции в Сирии то есть банд международных террористов, воюющих против законного правительства этой страны. Поэтому не вызывает удивления и тот факт, что на территории Николаевской области среди мусульманского населения до сих пор продолжается работа агитаторов, призывающих ехать в Сирию воевать на стороне исламистов. по Подмосковье Щелковское шоссе. 8 июня 2021 года. На сей раз встреча состоялась на Щелковском шоссе, в одном из безликих упакованных в блестящее металлизированное стекло офисных зданий. Никто не знал, никто даже предположить не мог, что сюда прилетит президент России. Но он прилетел, всего на одном вертолете Августа, и с минимумом охраны. Генерал ждал его рядом с вертолетной площадкой. На нем был костюм и старомодная шляпа, которую в определенных кругах звали Дудаевка. Шляпа и костюм придавали ему вид диктатора или мафиози. Президент спустился с площадки. Они отошли к самому краю крыши. Время было уже под вечер. Солнце красило в оранжево-красный цвет рваную бахрому облаков у горизонта. Ветерок обещал ночную прохладу. И, возможно, даже дождь. Давно не было дождя. Хотя многие устали от дождя. Другие же хотели, чтобы он шел. Материалы из Днепропетровска обработаны и сопоставлены с материалами из Харькова, сказал генерал. Президент России молча ждал продолжения. В результате операции удалось достоверно установить следующее. Во-первых, ядерный теракт в Париже, случайный взрыв, как мы и подозревали. Но истинной целью террористов должна была стать не Москва, а Франкфурт-на-Майне. Во-вторых, существует и активно реализуется план дестабилизации всего европейского континента. Целью этого плана является значительное ослабление Германии как общеевропейского лидера, провоцирование долговременной враждебности между нами и Берлином, а также создание антироссийского блока стран или даже нового государства, состоящего из Польши, Украины, Белоруссии и Грузии. Инициаторами и активными участниками этого процесса являются определенные элитные группы в Лондоне. Они не только знали о незаконных ядерных сделках, о производстве самодельных ядерных взрывных устройств на Украине, но финансировали и активно поощряли эти действия. Третье. Уильям Гор, он же Абдалла был завербован структурами исламского государства, сведома и под контролем британской разведки. Более того, британской разведке известно о деятельности Гора на Украине, из Лондона поступил приказ максимально содействовать этой деятельности. Фактически Гор работает на Украину с санкции британцев. Четвёртое. До того, как нам удалось уничтожить производство в Днепропетровске, Там было произведено от 50 до 80 малогабаритных ядерных зарядов по схеме Гора. И в настоящее время мы не знаем, где и в чьих руках они находятся. Пятое. Мы захватили информацию о том, что Уильям Гор не только выжил, это достоверно известно, но и продолжает работу над очередным типом ядерного устройства, которое будет начинено ядерным топливом нового образца. При этом взрыв будет иметь мощность, от 150 до 500 килотонн. В случае успешного завершения работ мы будем иметь дело с неконтролируемым распространением по миру ядерных зарядов, каждый из которых способен уничтожить средних размеров город. Президент долго молчал, смотрел на небо. Закат был нехорошим, кровавым, к дождю. Солнце отражалось в стеклянных куполах зданий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 генерал промолчал. Будучи очень эрудированным человеком, он иногда поражался глубине знаний того, чья судьба быть президентом России. Этой цитаты генерал не знал. Найдите заряды. Уничтожьте всех, кто был причастен к их производству. Всех, кто вынашивает замыслы их использования. Чего бы это ни стоило. И кто бы это ни был. Украинцы, поляки. Англичане. Разницы нет. И где бы они ни были. Израиль своими действиями в отношении «Черного сентября» не добился уважения, но заставил себя бояться. И страх этот сохраняется в поколениях. Мы пока не добились уважения, значит, пускай боятся».